Глава 19. Год 1942. Беженец Федор Двигун. Больной сидел в церковном дворе, по другую сторону от входа, прямо на земле, прислонившись к дереву. Это был худой и бледный мужчина, молодой, не более тридцати на вид, но очень уж изможденный. Он, казалось, дремал, крупные капли пота выступили на нездоровом лице. Увидев батюшку, он оживился. — Это и есть Федор, — сказал отец Рафаил, и обратился к сидящему. — Познакомьтесь, Федор, Василий Павлович, наш прихожанин, готов дать вам пристанище, покуда поправитесь и сможете дальше ехать. Вам отлежаться надо несколько дней, а там с Богом на Урал вас отправим. Там, в Башкирии, кумыса попьете, да и выздоровеете. — Спасибо. Идти было не так далеко, но священник настоял, что поедут на церковной подводе. Сразу же выяснилось, что пешком и не дошли бы. Беженец оказался настолько слаб, что не мог сам подняться, не то что идти. Вдвоём уложили больного на подводу. Он всё беспокоился о своём узелке, совсем маленьком, что уж там у него. Взяли и узелок. Бумаги какие-то, документы. Понял, Василий Павлович, перекладывая. Может, и денег сколько есть. Что ж, если впрям на Урал поедет, там ему пригодится. Положили рядом с больным. Фёдор сразу в свой уделок цепился. Батюшка поехал тоже, помочь перенести во флигель. Ольги Васили Павлович объяснил всё быстро. Андрюшку, который проявил любопытство и хотел помогать освобождать флигель, вообще отослали. Сходи в магазин. Узнай, может, карточки отоваривают. Кастрюли из флигеля в дом забрали. Примус тоже унесли. Сняли с чердака раскладушку и во флигель поставили. Вот и помещение для больного. Фёдор с благодарностью поел щей, которые ему Ольга принесла, и заснул, отвернувшись к стене. Щи были на крапиве, но с мясом. Глетуновские держали кур, часть яиц продавали. так что по воскресеньям почти всегда с мясом готовили. Так и зажили. Ребенку объяснили, что во флигель ходить нельзя, и лучше даже не подходить к нему. А Ольга со стариком за больным ухаживали. Правда, Тамара, соседка, дочка тех переселенцев, которых к Литуновским когда-то подселили, была недовольна появлением беженца. Родители Тамары к тому времени уже умерли, муж был на войне. Но у неё рос ребёнок, девочка, чуть моложе Андрюшки. Поэтому пришлось рассказать соседям, что у беженца болезнь заразная, чтобы ребёнок близко к флигелю не ходил. У Ольги с Тамарой имелся хороший контакт. Да и вообще, вроде бы соседка была покладистая, так что при всём недовольстве смирилась с больным жильцом. Днём Фёдор выходил ненадолго во двор, грелся на солнышке возле флигеля. Василий Павлович там скамейку поставил. Иногда и он садился рядом с больным, разговаривали. Пьョдору оказалось всего 24 года. Жил с матерью в Ворске. Отец давно помер, а мать 4 месяца назад. На фронт его не взяли из-за туберкулёза. Работал токарем на заводе. Когда завод на Урал эвакуировали, он не поехал. Мать к этому времени уже плоха была. Не выдержала бы дороги. А вскоре после того, как мать схоронил, немцы к городу подошли. Пришлось ему бежать, уже одному. Шел от Ворска до Б почти неделю, в толпе других беженцев, пешком, голодный. Болезнь, да то ли дремавшая, обострилась. По ночам из флигеля раздавался приглушенный, сдавленный кашель. Федор старался не шуметь, подавить звуки. Но ни кашлять он и мог. Горячая и питательная пища, уход, возможность находиться в покое, вначале вроде и помогли, но отправлять его дальше было невозможно. Переезды он не выдержал бы. Через неделю состояние больного опять начало ухудшаться. Фёдор отказывался от еды и уже не выходил на солнышко. Однажды, когда Литуновский принёс ему обед, Пётр попросил старика присесть. У больного почти не оставалось сил говорить, но по его жестам, по умоляющему взгляду, по отрывочным словам, сказанным шёпотом, Василий Павлович понял, что он хочет сказать нечто важное. "Достаньте, посмотрите", шептал молодой человек, показывая на свой узелок. В узелке лежали паспорт и старая общая тетрадь в картонном переплёте. Летуновский раскрыл паспорт. Пётр Иванович Двигун, русский, 1918 года рождения. Ничего нового, он из паспорта не узнал. Больной досадливо махнул на паспорт рукой. Он показывал на тетрадь. Тетрадь была то ли старая, то ли хранилась неудобно. В заплечном мешке картон сильно потёрся. Старик открыл, полистал страницы. В тетради были записи, формулы и чертежи, сделанные неровно карандашом.